Глава десятая. Когда я снова открыл глаза, мне на лицо падал солнечный свет. Собственно, это меня и разбудило. Свет был мягким и теплым, и совсем не раздражал. Наоборот, согревал и успокаивал. Я прикрыл глаза и остался лежать, не шевелясь. Похоже, я в комнате был один. Где-то далеко слышались голоса. Интонация была спокойной деловой, раз так то опасности нет, значит, можно не спешить, и я начал внутренним взором сканировать свое тело. Оно было похоже на сосуд со струящимися внутри него потоками в основном чистой, не знаю, воды, что ли, хотя не похоже. Но это что-то текло как вода или как очень густой воздух. Я раньше такого не замечал. В том смысле, что никогда раньше не видел этих потоков. И теперь было интересно наблюдать. Застоявшееся темное что-то было в голове и в районе печени, там, куда меня саданул черный колдун. И еще в казанках, и в правом плече. И немного в коленях, но там застоя уже почти не осталось. В шее тоже было, но тут скорее походило на плотину, перегораживающую течение. Мне показалось это неправильным, и я постарался мысленно убрать затор. Просто так убрать не получилось, и я начал как бы дышать через него. Это не было какой-то секретной техникой или еще чем-то. Когда я был в армии, со мной служил один старовер, и он показывал, как надо дышать, пропуская воздух через больное место. Вдыхаешь носом, а выдыхаешь мысленно, направляя воздух туда, где болит. Понятно, что воздух выходит через нос или через рот, и такое дыхание скорее отвлечение внимания, но это помогало. Особенно, когда нет возможности принять обезболивающее. Я частенько пользовался этой техникой для того, чтобы успокоиться, когда меня накрывало уже в мирной жизни. Погоняешь потоки по каналам, и тревога отпускает. Так что сейчас я легко смог увидеть каналы. Не сказать, что у меня сейчас все получилось как надо, но тонкий чистый ручеек потек в голову, и сразу стало светлее и радостнее. Ободренный я попытался расчистить заторы еще сильнее. От притока чистой воды голова немного закружилась я решил не торопиться и дать воде самостоятельно вымыть застоялое нечто и таким образом очистить голову. Пока вымывалось, я вспоминал последние события. Их было много, и они требовали осмысления. Воспоминания о нападении черного колдуна на усадьбу пришли как констатация факта, не взволновав меня ни на грамм. Даже слова Матрёны и Мосяня о том, что это я победил черного колдуна и его людей, не вызывали у меня особых эмоций, как не вызывает особых эмоций сказка. Зато вслед за этими воспоминаниями пришло воспоминание о нападении волколаков и лютых мертвецов на деревню. Позорный для меня бой, а следом моя просьба научить меня пользоваться оружием. Едва в моей памяти всплыл образ деда Родима, как я подорвался с кровати. «Это же сколько времени уже! Явно не раннее утро!» А я собирался добежать до деревни на тренировку. Получается, я эту самую тренировку проспал в первый же день. Хозяин слова, твою мать!» Вещи были сложены на стуле, и я начал спешно одеваться. Ну и запутался в штанинах, конечно же. Прыгающим на одной ноге и застала меня Матрена, которая принесла мне завтрак. «Барин, Владимир Дмитриевич, что же вы встали? Вам еще не надо бы...» причитала она и заметалась, не зная, что делать. То ли бросать поднос и бежать мне на помощь, то ли сначала донести поднос до столика, а потом уже... Видимо, женская аккуратность победила, и Матрена метнулась сначала к столу, а потом уже ко мне. Но я к тому времени уже совладал со штанами и остановил ее. Не хватало еще, чтобы девушка помогала мне одеваться. Вот раздеваться — другой разговор. Послушно, остановившись в метре от меня, Матрёна прижала руки к своей пышной груди и взмолилась. «Владимир Дмитриевич, вам не надо ещё вставать. У вас шея сильно повреждена, и голова тоже». Я вспомнил места, застоявшимся нечто, и затор в области шеи и кивнул. «Знаю». И продолжил быстро одеваться. Тело, конечно, болело, особенно там, где я видел застойные места. Но я заметил и другую вещь. От движений потоки начали проявлять активность но как-то хаотично, и это отдавалось сильной болью. Может, действительно, лучше было полежать? Однако я сам напросился, чтобы меня тренировали, так что решительно отодвинул перегородившую мне путь Матрёну и направился на выход. — А как же завтрак? — крикнула мне вслед девушка. — Еще не заработал, — бросил я в ответ и сбежал по ступеням на первый этаж, и не мешкая выскочил на улицу, а там ночью выпал снег. Вчера вечером вообще ничего не предвещало. Хотя нет, дождь осенью частенько переходит в снег, так что вполне нормально. Но снег так снег, какая разница, здоровее буду. Я выскочил на дорожку и побежал в сторону чистокола, благо путь уже знал. Возможно, потому что от снега было светло, а может потому что я был с просонья, но я в первый момент даже не подумал позвать китайца или управляющего. Ну или еще кого-нибудь, чтобы идти не одному. Я просто бежал по дорожке до тех пор, пока передо мной не взлетели голубые мотыльки защитного барьера. Было странно видеть их на снегу. Сразу вспомнились волкалаки и лютые мертвецы, а также черный колдун с наемниками. Но останавливаться, а тем более поворачивать, было поздно. Как и звать кого-нибудь. Для этого придется вернуться в усадьбу. А я и так уже сильно опаздывал на тренировку. И я побежал дальше. Но теперь оглядываясь по сторонам и ловя каждый звук, каждое движение, и прислушиваясь к тому, как колотится сердце. Если вчера мы шли до деревни целую вечность, то теперь я добежал до чистокола за считанные минуты. Однако ворота оказались закрыты. Я подскочил к воротам и тут же заколотил в них, что было силы. Если честно, то мне из-за закрытых ворот и тишины с той стороны стало как-то не по себе. Даже собаки не гавкали, хотя их тут было немало. Сразу вспомнилось, что в предыдущий приход черного колдуна, жена главы рода, ну, не могу я назвать ее мамой, хозяйка послала управляющего, чтобы он предупредил жителей деревни, чтобы они уходили в лес, а я про них даже не вспомнил. Вдруг с ними что-то произошло. Что-то нехорошее. — Дед Родим! — с отчаянием заорал я и заколотил в ворота с новой силой. — Чего шумите, барин? — закричал сверху Микола. На голове пацана была суконная шапка с меховой оторочкой и стеганой запунишка чем-то неуловимо похожий на ватник. Едва я увидел над забором его белобрысую голову, мне на душе сразу стало тепло. А Микола в этот момент словил под затыльник и послышался голос Савелия. «Ты как говнюк с барином разговариваешь!» И сразу же рядом с Миколой над воротами появился Савелий собственной персоной. «Привет, Савелий!» — крикнул я. «Открывай ворота!» «Один момент, барин!» Крикнул в ответ тотчас и исчез за чистоколом. И уже из-за него донеслось. «Микола, тебя долго ждать? Чего застрял там?» Белобрысый пацан тут же нырнул вниз, и вот уже заскрипел отодвигаемый запор. Едва ворота приоткрылись, как Микола выглянул. «Чего стоите барин? Заходите быстрее! Нечего ворон ловить!» И снова окрик Савелия. «Микола, паршивец! Тебя что, деду Родиму на воспитание отдать?» «Не надо!» — взмолился Микола и тут же склонился. — Пожалуйте, Владимир Дмитриевич, побыстрее только. Дед Родим велел держать ворота запертыми и нести дозор. — Извините, барин, — с поклоном сказал Савелий. Этот неслух совсем от рук отбился. Только Дед Родим и может на него управу найти. Я смотрел на Савелия и Миколу, слушал их перебранку и был счастлив. — А вы, Владимир Дмитриевич, чего пришли? — серьезно спросил Микола. — Учиться бою, что ли? «Учить собою, что ли?» — с улыбкой ответил ему я. «Так пойдемте, провожу». И Микола направился мимо большой избы, где собирались вчера. «Деда Родим велел привести вас, коли вы придете. Только вы что-то припозднились. Мы вас с утра ждали, а уже скоро бабы на обед позовут». Как смог, так и пришел. Оборвал я поток слов, шагая за пацаном. В конце концов, пацан действительно был наглым и дерзким. Савелий за моей спиной тем временем уже закрыл ворота, задвинул засов и похромал к скамеечке, что стояла рядом с воротами, и где его уже ждал черно-белый пес с задранным кверху хвостом. — Микола, как проводишь барина бегом назад? — крикнул он нам вслед. — Да знаю я! — отмахнулся пацан, чем снова вызвал у меня улыбку. Он так старался быть взрослым, что его детская сущность лезла во все дыры. Мы прошли мимо большой избы, а потом и насквозь всю деревню. Позади деревни, но внутри чистокола была устроена тренировочная площадка, на которой сейчас толкалось человек 10 молодых парней и мужиков. Причем толкались в самом прямом смысле слова. Бегали туда-сюда, стараясь зацепить плечом и сшибить товарища. И в то же время стараясь избегнуть столкновений, которые могли сшибить уже его самого. Иногда зацепить товарища удавалось, иногда даже сильно. Бывало, что кто-то летел на землю кубарем, и все смеялись. Но не обидно, а как-то по-доброму. Понятно, что никаких тебе спортзалов и полов, устеленных матами. Судя по небольшому сугробу с торчащими из него лопатами, тренировка началась с расчистки места. Ну а что, и разогрелись, и польза есть. А то уже перемесили бы снег с грязью. Вот потом бабам стирки. А стиральных машин тут нет. Мы с Миколой подошли и остановились чуть в сторонке. Но стояли недолго. Из толпы толкающихся, уклоняясь от налетающих молодчиков, вышел мужик, в котором я не сразу узнал деда Родима. Только когда он поздоровался, до меня дошло, что вот этот седобородый живчик и есть дед Родим. «Доброе утро, барин!» — сказал он. «Все-таки пришли?» «Доброе утро!» — поприветствовал я старика. «Я же обещал!» Дед Родим кивнул мне а потом глянул на микол и тот сразу же засуетился и с важным видом сказал, Пошёл я! Некогда мне тут с вами! Меня Савелий ждет!» Дед родим с серьезным видом кивнул теперь уже Миколе, и пацан припустил обратно к воротам. Если бы не смешинки в глазах старика, я бы подумал, что он действительно на полном серьезе отнесся к выходке мальца. Но он однозначно отнесся к пацану как к равному, с уважением. Хотя ни он, ни Микола ни разу не забыли, кто старший и не только по годам. Прервав мои размышления, дед Родим предложил. Идём к нам, барин! Обмолотим тебя, чтоб помягче был!» И направился прямиком в толпу, которая продолжала свое хаотичное движение. Вошел он в толпу легко, как нож, масло, ни разу ни с кем не столкнувшись. Тут приостановился, тут отклонился, тут развернулся, тут присел... Я видел, что парни с большим азартом старались зацепить деда Родима. Вот только он был какой-то текучий, что ли, как пламя. И мне вспомнилось, как я ночью раскидал помощников черного колдуна. Я тогда тоже ненадолго почувствовал внутри себя пламя. — Смелее, Владимир дмитрич весело крикнул из толпы дед Родим. Разулыбавшись, я шагнул к ним.